На виске запеклась кровь. Заметив, что Саймон очнулся и сел, Майя тут же залилась слезами. — Я думала... Я думала, ты мертв. — Ну да, я уже мертв, — сказал Саймон, рассматривая обожженную руку. Волдыри исчезли, боль утихала, кожа снова обретала нормальный цвет. — Знаю, но я подумала, что совсем-совсем мертв. Майя утирала слезы связанными руками.